Глава тридцать первая. События последних дней. Часть пятая. Рита одернула ее Рой, лицо которого на мгновение стало остальным. Прекрати. Извиняюсь. Развязно ответила Рита и выхватив у Светланы горсть разноцветных дрожжей прямо из упаковки, хрустнула одним. Он не н е к р о ф и л Он зафил. На лице Роя. всегда безмятежным и спокойным отразился гнев. В общем, ты понял, это Рита, и у нее мозги в отпуске, а язык работает сверхурочно, опередил всех Док. Сам понимаешь, протезы мозга пока не совершенны. Тебе бы не помешали. Из принципа буркнула Рита. Ага, я бы сразу стал очень умным. Согласился Док, и она сдалась. В общем так, отрезал Рой. Первые полдня работаешь как обычно, а вторые после обеда здесь и свою подопечную тоже сюда прихвати как наглядный образец. Грин еще раз окинул взглядом всю троицу и задался вопросом: была ли этому причиной способность м е р т в я ч к и выполнять команды или нечто иное? Твоя теория о с т а й н о м инстинкте выглядит очень убедительно, заметил Рой, развеяв последние сомнения. Проверишь ее. За этот день Грин вымотался полностью. Сперва от бесконечных пересчетов, к которым добавились вычисления для всех, кто занимался конструированием, проверить, есть ли кабель на складе и подходит ли он, сверка и поиск радио деталей. А затем общение и углубленное изучение биологии. Не слишком приятно было работать с человеком, которому он не нравился, но ничего не поделаешь. у в о л е н дог с добродушным характером оказался бывшим хирургом. Светлана врачом, а Рита никакого отношения к медицине и науке не имела. Теория Грина подтвердилась. Замбачка считала людей вокруг нее членами стаи. Причем именно тех, кто наносил физические повреждения. п о л а ч а м и становиться не пришлось. Оказалось достаточно окрика с командой и нескольких разрядов электрошокера. С двойной дозой усталости Грин поплелся навстречу с Бакланом. Привет. Баклан был просто оптимистичен. Держи. Грин протянул ему банки. Вот это я люблю, кивнул тот. Как оно? Как выжатый лимон. Пожал плечами Грин. Устал. Баклан помялся, а потом спросил: "Ты, наверное, крутой специалист, если сидишь где-то, где тебя не видать?". "Да нет", Грин махнул рукой. "Самый обычный. Всего лишь весь день считаю, сколько и чего надо. Поэтому меня и не видно. А сейчас еще и дополнительно припахали". Он во время осекся, прикусив язык. "Как сам-то?". "Да нормально". Кивнул Баклан. Мне, как выдали премию, такой фарт пошел. Батя, ты помнишь, наверное, Седой такой запретил с т а б покидать и мне и тому кретину. Мы усались со страху, а потом уже от г р у з о л е й подошел бригадир и работу предложил. Комната в общаге, сух п о ё к каждый день, а муниция выдается на время мародерного рейда. Плюс иногда небольшая премия. Прям сказка после моей прошлой жизни. Седой, похоже, решил, что меня нельзя отпускать. Тут и присмотреть за мной, думаю, есть кому. Жрать хоть стал регулярно, до да спать спокойно. А кто-то недоволен. Грин невольно вспомнил местного з н а х а р я Все, как кошмар описывает. А! Баклан только махнул рукой и понизил голос. Есть такие клоуны. И знаешь, что я скажу? Они зачем-то тут нужны. Не могу понять, зачем, кому. Но заметь, кто-то в открытую ругается, в том числе на совет с гробом во главе. Кто-то просто гадость отпускает и морщится, кто-то с усмешкой говорит. Но они здесь не первый месяц, даже не второй и живы. И чего? Не понял Грин. А того. Баклан сочувствием посмотрел на него. Тут все магазины и мастерские с а ш и н ы Абсолютно все, все е люди. ь м Ты знаешь, я не поверю, что Верхушка не знает о том, что про них говорят. А Гроб, знаешь, не любит глумливых ухмылочек. Он первое убийство совершил, как только в ули попал. И знаешь, кого? Крестника. Не понравилось ему, как тот его назвал. Да и остальные, женщины, вы не знаешь ли, злопамятные. Да и сам Рой. Даже если при нем говорить будешь и поймешь, слышит он тебя или нет, а только потом с тебя спросит, когда не ждешь, и втрое больше. А знахареместный. А как этот придурок жив? Я вообще не понимаю. Округлил глаза Баклан. Его запаганый язык должны хотя бы местные р е й д е р ы убить, но законные патрули им этого не дают. Сильно так? Его вообще не трогают. даже когда он с тобой выходит. И настолько мне это все не нравится, что я не лезу в эти вопросы. А вообще, как мне кажется, им нужно, чтобы были люди, которые будут так говорить. А зачем? Тут же удивился Грин. Не знаю. Пожал плечами Баклан. Вот с тобой, наверное, работают несколько мужчин и женщин. Так? Грин промолчал. А знаешь? Почему? – спросил Баклан и тут же ответил: – Мужики, это обычно люди Роя или еще кого. А женщины, Сашиной. Рой и Саша, конечно, друзья, но друг другу не доверяют очень сильно, настолько, что у них поровну людей в особо ценных местах. Гроб тоже силеный, не уязвим, но этот альянс начался, когда ему это предложила Нина. И что странно? Он послушался, она ничей человек появилась из ниоткуда. Не принадлежит, скажем так, ни к партии Роя, ни к партии Саши, ни к еврею, но ведет вот дела с ними всеми. Рой, говорят, очень силен, и идею союз Анина подкидывала и ему, но принял и несколько принудил всех гроб, а еще по слухам. Первым вести дела с Нина и стал Рой, а с Сашей она была в сильной конфронтации. И как это все связано и как работает, неизвестно. И лучше не знать. Грин моргнул. Вот те раз, чтобы Нина, которая любит лишний раз пошутить и разрядить обстановку, по небратски общается со всеми, была интриганкой или серым кардиналом, про Сашу или г р о б о в щ и к а он сказать ничего не мог, но вот представить того же замученного. Вечно сонного и усталого роя в роли опасного и расчетливого политика тоже не получалось. А кого еще? Что он вообще знал об этом странном мире? При словах "жестокий интриган" он представлял масфета. В памяти само собой всплывало его у х м ы л я ю щ е е с я лицо со сверкающими безумием глазами, его хаотичные движения и смех, татуировка на правом предплечье, скорпион в круге стилизованной надписи "Пожри всех". Вот этого человека он мог легко представить на месте злодея. Грин вывел его из задумчивости голос Баклана. Ты чего завис? Масфета припомнил, ответил Грин. Баклан поперхнулся. Поминай к ночи. Грин распрощался и поспешил к себе. Следовало продолжить дрессировку жнея и отработку удара. Также он решил принять за эти дни несколько горошин. К тому же следовало почитать литературу от Роя. Тренировка дара прошла еще легче, адрессировка успешнее. Регулярность ее дала плоды. Агрессии стало меньше. Также Женя смогла выучить еще несколько простых команд, типа "принеси" или "держи". Пусть руки ей оставались скованными, но сжимать пальцы это не мешало. Память потихоньку возвращалась. Грин стал вспоминать какие-то смутные обрывки помещения вроде больницы. Люди в белых халатах и других в какой-то обычной одежде. Вот только выглядело все это смутно, а приходило отрывками. Иногда во время сна, а иногда под утро. Только зрительные образы. По-прежнему никаких более детальных воспоминаний о его прошлой жизни. Светлана говорила, что это х о р о ш и й признаки, память возвращается, но вместе с тем явно о чем-то умалчивала. Грина это нервировало. А еще случилось несколько вещей. К команде так называемого биологического отдела добавился еще один человек — Пол, молчаливый и угрюмый с л а в я н и н стриженый н п о д е ж и к а и чем-то неуловимо напоминающий Батю или его людей. Как и Рита, медицинских или научных навыков он не имел. Со слов Светы, он и Рита здесь были для того, чтобы нейтрализовать м е р т в я ч к у если та вырвется на свободу. это все объясняло, а также совершенно случайно удалось узнать, что Рита и Света являются людьми Саши, а Док и Пол Роя. Странная параноя Баклана, похоже, имела под собой почву. Узнать крестников Роя было очень просто. Он всегда давал им имена, похоже и одновременно и на предметы, и на настоящее имя: Пол, Люк, Скот, г е к т а р Изначально они были длиннее, например бетонный пол, танковый люк. Но со временем люди, знакомые с ними, отбрасывали первое слово и оставались только люк или пол. Исключением из этого правила был разве что батя. Третьим было то, что Женя подходила под описание медляков из описания Роя, но судя по всему, имела навыки бега и стала более шустро реагировать на команды. Легко понимая их, чтобы проверить, способна ли она бегать, было решено провести испытание за стенами стаба.